Глава пятая. Шаманское путешествие. С восходом моей луны и солнца я возжег золотую траву своей чудной горы, шестизванный можжевельник, окурив себя дымом. И тщательно освежив себя его запахом, я сел на своего коня и накинул плащ. А ныне я скачу со своими лопатками, качая головой с птичьими перьями, открывая и закрывая всевидящие глаза и роняя свою голову на луг. Итак, я прихожу к тому, у чего есть имя. Итак, я прихожу к тому, что стало известно. Со слов туимского информатора Саая Самбоу Из статьи Мангуша Бараховича, Кенин Лапсана. Перевод М. Манделитам Бальзер. В сборнике «Шаманик worlds Путешествие, именуемое по-бурятски «Явдал», монгольское «Явдал» – важная составляющая шаманского опыта. В своем путешествии мы странствуем вместе с шаманскими духами и летаем подобно свободным духовным существам, либо в виде того животного, чья сила потребуется для предстоящей работы. Многие читающие о шаманизме представляют, что сибирские шаманы неизменно отправляются в свои путешествия, но в действительности лишь малая толика шаманской работы требует путешествия. Во многих случаях не нужны ни иступления, ни одержимость духами. Далее я покажу вам, какой уровень и вид работ требуется при различных условиях. Расчетливое использование путешествий не умаляет их силы. Ведь вы не побегаете к одному и тому же орудию для всякой случающейся в быту починки. Разве вы сразу беретесь за молоток, чтобы прикрепить кнопку, или все-таки сначала пробуете выдавить ее пальцем? Путешествие. действенный прием для решения определенных задач, а в некоторых случаях это единственное средство достичь нужной цели. Цели путешествия. Проводя совместное путешествие с учениками в ознакомительных целях, наставник-шаман может взять под заступничество духов своих ангонов всех участников путешествия. Но в отличие от многих других наставляющих шаманов, я обычно не беру учеников с собой в путешествия до тех пор, пока не буду уверен в их готовности. Путешествие – это реальный опыт выхода из собственного тела, так что ученик должен уже наладить определенные отношения со своими духами-помощниками, прежде чем отправляться в самостоятельное путешествие. ведь на него там могут напасть коварные духовные существа, если почувствуют его неуравновешенность или незащищенность духами-охранителями. Нападение духов способно ослабить духовную энергию человека, которую характеризуют как «сумс дараат» – подавление души, вызывая вмешательство чужеродных духов или, что еще хуже, даже потерю души. А так как мы путешествуем ради врачевания, благополучия или восстановления равновесия, подобным поведением мы окажем плохую услугу тем, ради кого работаем. Поскольку вы лишь начинаете осваивать шаманское ремесло, то возможно захотите осуществить ознакомительное путешествие, чтобы освоиться с миром духов и развить навыки подобных странствий. Многие полагают, что для путешествия требуется бить в бубен, но это не всегда так. Как уже говорилось, звуки бубна вводят вас в состояние сознания, необходимое для шаманской работы. Изменение состояния, к которому вы прибегаете для вселения в себя духов, тоже может подготовить вас мысленно к полету, либо бегу в предстоящем путешествии. По мере овладения этим состоянием сознания, научитесь входить в него по своему усмотрению, даже не прибегая к бубну. Сибирские шаманы за годы сталинских гонений, когда звуки бубна могли выдать камлане, научились работать без него. Быть шаманом в те мрачные и страшные времена означало вынести себе смертный приговор. Сегодня умение работать без бубна дало определенную свободу шаману. Если для вас это кажется трудным, не переживайте. Вы привыкнете, как только освоитесь с ощущением измененного состояния сознания. Путешествия совершаются в основном ради решения одной из трех задач. Во-первых, с целью добыть что-то. Чаще всего такое путешествие связано с возвращением души. Это может быть краткое путешествие в средний мир или длительный и опасный спуск в нижний мир. Шаман может также отправиться за благополучием покинувшим родичей, например, посредством обряда очищения жилища. А с помощью эвенкийского обряда «Синкаревун» -э Шаман возвращает охотничью удачу. Вторая задача путешествия – сбор сведений или встреча с духовными существами, отсутствующими в физическом среднем мире. Например, шаману может понадобиться спуститься в нижний мир и поговорить с духом Эрдикханом или усопшим, либо для встречи с духом хозяином тех мест, подобно путешествию к духам гор. Такие вылазки могут совершаться с целью поиска духа для последующего вселения его в ангон, чтобы благословить намеченное дело. Шаман может путешествовать во времени и пространстве для получения нужных сведений. Однако во многих случаях шаман получает сведения, обращаясь к вражбе, а уже после этого отправляется в путешествие, если требуются более полные сведения. Третьим поводом для путешествия служит возвращение той или иной пропажи. Обычно это связано с врачеванием или приготовлениями к охоте. В этих случаях шаман возвращает заплутавший по дороге в Нижний мир дух, что на лист шаману. Часто шаману удается решить подобную задачу простым приказанием духу вернуться в надлежащее место – Путешествие требуется, когда дух либо сильно привязан к человеку или месту, либо просто отказывается покидать насиженное место. В следующих разделах я дам общую картину космологии монгольско-сибирского шаманизма, чтобы вы имели некое представление о том, что вас ждет в путешествии. Конечно, может оказаться, что ваше восприятие Вселенной не во всем совпадает с моими описаниями. Например, если в ваших странствиях Нижний мир предстанет не таким, как он изображен у меня или у Майкла Харнера, не стоит беспокоиться. Разные восприятия мест вроде Нижнего мира одинаково верны и лучше всего согласуются с конкретной личностью. Поэтому я бы советовал вам совершить несколько ознакомительных путешествий, чтобы освоиться с устройством своей Вселенной и научиться различать некоторые особенности местности, по которой проходит ваш путь. это существенно поможет шаману. Известные в ряде традиций под названием олох, якутское сидение, монгольское ор, стоянка, ложе, монгольское орох, вход, они по-разному видятся каждому шаману. Обычно на пути к месту назначения вы встретите 9 таких стоянок. Если пустяшное путешествие расточительны для ваших шаманских способностей, то ознакомительные путешествия важны, поскольку помогут новоиспеченному шаману уяснить те реалии, с которыми ему предстоит работать. Начало пути и средоточия мира. В предыдущей главе вы учились пользоваться орудиями для вызывания образа гол и единения вашего сетгэл с гол для владения шаманскими силами. Путешествие, естественно, начинается с Гол, поэтому, выступая в путь, обращаются к огню, обрядовому дереву или иному символичному образу Гол. Путешествие начинается с центра, затем вы покидаете его. Он служит проходом в иные времена, иные места и иные миры, которые вам предстоит посетить. Во всех сибирских традициях Вселенная считается состоящей из трех миров – верхнего, среднего и нижнего. Все они населены духами, но средний мир особенный, поскольку включает и наш вещественный мир. Верхний мир, как считают, расположен на небесах, но не во внешнем пространстве, а в ином измерении. Двери в верхний мир, согласно поверьям, иногда открываются. В таких случаях изливается яркий свет, поскольку верхний мир представляется значительно более светлым, нежели иные миры. Верхний мир служит обиталищем духов, играющих огромную роль в людских судьбах. Тэингри, Тенгри, Заяны – Зачи и Ханы – Хаты. Шаман может отправиться в Верхний мир для общения с этими духами и спрашивает блага для отдельных людей или для своей общины. Духи верхнего мира, как правило, невидимы обычным зрением, и шаман, путешествующий по верхнему миру, тоже может быть невидим, если существо верхнего мира не наделено шаманскими способностями. Каждый человек содержит внутри себя дух верхнего мира. Подробнее смотрите раздел «Духовная сущность людей» в главе 6. Нижний мир также является миром духов, которые считают находящимся внизу, хотя это не совсем так. Путешествие туда обычно представляется как спуск через некий лас бурятское выражение «газарай-урхе». Дословно «урхе» – селок, кошемная, то есть войлочная крышка, которая накидывалась на светодымное отверстие. В ночное время и в непогоду эту крышку закрывали, чтобы сохранить тепло в доме, и в дневное время она открывалась и давала доступ свету внутрь юрты. означает земли отверстие, то есть дыра в земле, через которую шаман проникает в нижний мир. Есть и другие пути, по которым шаман может попасть в нижний мир. Вообразите эти проходы в виде лазов либо речных русел, наподобие истока родника или реки Долбор, которые, согласно повеям, течет в нижний мир. Нижний мир обычно воспринимается мрачным, наподобие пасмурного дня. Его населяют человеческие души. дожидающиеся очередного перерождения. Это вовсе не безрадостное место, ведь оно не утратило естественности и не загрязнено современной техникой. Некоторым монгольским шаманам нижний мир представляется запруженным водой в несравнимо большой мере, нежели средний мир. Подобно обитателям верхнего мира, духи нижнего мира обычно невидимы в нашем мире, а мы часто невидимы в их мире. Наша Вселенная – средний мир, обладает наряду с духовной и физической реальностью. В живых организмах, по меньшей мере, две духовные сущности. У человека их три, одна от каждого мира. Составляющая из среднего мира, Сульде, после смерти человека, поселяется в природе. Она бессмертна, но никогда не перерождается. Природа буквально кишит этими созданиями, и каждая из них способна общаться с шаманами. Гол. точка соединения всех этих миров, так как большинство шаманов начинают восхождение отсюда. Даже путешествие в Нижний мир можно начать с воспаления из гол, ведь при вхождении в состояние онгон, ороот, человек начинает ощущать себя воспаряющим к небесам. Это ощущение освобождения от пут плоти, поскольку духи онгонов при вхождении в тело временно обретают власть над ним. В свое путешествие обычно вы начинаете с вселения в себя духов, поскольку они сопровождают, защищают вас в дороге, помогая прорываться в духовный мир. Ощущение путешествия напоминает полет, бег или падение. По мере обретения навыков вы обнаружите, что путешествуете по-разному в зависимости от ваших потребностей и особенностей характера. Может оказаться, что на протяжении всего путешествия вы остаетесь в своем привычном облике. особенно когда прибегаете к услугам шаманского скакуна или путешествуете в облике одного или нескольких животных. Мне известны бурятские шаманы, последовательно менявшие свой облик на протяжении путешествия. Сначала были лисой, потом белкой, потом совой и так далее, чтобы в конце пути обратиться в человека. Такие перевоплощения обычно связаны с особенностями предпринимаемого путешествия. В ходе путешествия, вследствие своего единения с шаманскими духами, вы ощущаете те же нелады со счетом времени, что и при вселении духов. Путешествие может показаться долгим, хотя для присутствующих на вашем обряде пройдет всего несколько минут. И это вполне естественно. Восприятие величины и расстояния также искажаются при выходе из тела. Ваше тело может предстать огромным, схожим с горой или миниатюрным. Отделение несоответствия, несоблюдаемые вами, могли быть следствием изменения угла зрения от непомерно большого до крайне малого. Если все путешествия начинаются с центра, расстояние по существу не имеет значения. Бурятские предания повествуют о шаманах, способных путешествовать со скоростью молнии. Так иные воспринимают умение шаманов преодолеть любое расстояние за один шаг. История, разворачивающаяся по ходу вашего путешествия, рельеф местности, который вы замечаете, служит частью урока, который духи преподают вам и который следует усвоить. Научившись понимать символические значения сновидений, вы научитесь понимать и смысл того, что видите в ходе своего путешествия. Шаманы обычно пересказывают увиденное после своего возвращения. Возможно, вы пойдете дальше и будете записывать свои переживания, чтобы затем изучать их и усваивать преподанные духами уроки. Хотя перемещение при путешествии на одном уровне происходит мгновенно, ваше истолкование его, как путешествие, позволяет уяснить и использовать огромное количество полученных сведений. Одни шаманы бьют в бубен на протяжении всего путешествия, другие ложатся, а помощник продолжает сыграть на бубне вместо него. Это дело вкуса и зависит от того, что больше подходит вам в данное время. Многие шаманы предпочитают совершать путешествия в затемненном помещении или ночью, поскольку сумрак способствует поддержанию измененного состояния сознания. Путешествие, хоть и не шуточное дело, но все же радостное и восхитительное переживание. Наслаждайтесь неспосланным вам приключением. Прежде чем отправиться в шаманское путешествие, важно четко уяснить место назначения или цель. В шаманской работе любого рода вам необходимо сосредоточиться на своем намерении и направить его к конечной цели, чтобы можно было высвободить энергию для получения желаемых результатов. Если в путешествии у вас нет определенной цели, например поиска пропавшей души, отдайтесь своим желаниям. Путешествие для шамана всегда сопряжено с риском потерять душу или заплутать где-то. Из-за этого, даже вернувшись в обычное состояние сознания, вы будете чувствовать себя не в своей тарелке, пока полностью не обретете прежний облик. Заблудиться или задержаться в путешествии случается, когда отсутствует определенная цель. Отправляясь путешествовать ради разведки, убедитесь, что ваши духи рядом, доверьтесь их мудрости, и они обезопасят вас. спутники. Шаман путешествует не один. Вы покидаете тело всякий раз в окружении своего семейства духов, которые защищают и направляют вас, а ваши животные силы будут сопровождать вас в своем привычном облике. Каждый шаман представляет своих духов по-своему, так что по мере установления отношений с ними вы увидите их в различном виде. Они могут даже проявлять себя в виде определенного физического ощущения, запаха или звука. Видимы ли духи помощники, явственно или нет, они всегда рядом с вами. Вообразите их, подобно птичьей стае, сопровождающей вас, куда бы вы ни пошли, в путешествии или иной шаманской работе, либо в обыденной жизни. Они никогда не покидают вас. Помните о лежащей на шамане ответственности. Вы не только служите духам, семье и доверителям, но и связаны неразрывными узами с духами, которые требуют признания и почитания. Вот почему шаманы берут с собой ангоны всякий раз, когда идут совершать обряд. Ангоны своим присутствием напоминают шаману и всем участникам обряда о духах-помощниках. В путешествии ваша удха и иные духи, скорее всего, находятся внутри вашего тела, указывая вам путь. Помимо духов-помощников, в путешествии вы можете воспользоваться духовным скакуном. Бубен или его дробь будут олицетворять лошадь или иное животное, на котором вы будете объезжать духовный мир во время своего шаманского путешествия. Вообразите, что удары бубна или цокот копыт вашего скакуна, сопровождающие вас по пути к цели, даже если вы находитесь в полете, Возможно, вы захотите испробовать образы различных ездовых животных, но обычно предпочитают лошадь, оленя, волка, собаку, змею и огромных птиц. Вы свободны в выборе, лишь бы он оказался удачным. Наличие шаманского скакуна вовсе не обязательно, но его образ часто присутствует в совершаемых шаманами путешествиях. Возможно, вы сами окажетесь животным и в этом облике проделайте свой путь. Главное, чтобы путешествие развивалось так, как определили ваши духи-помощники. Им известен наилучший для вас путь. Ночное путешествие по Долбору Путешествие, которое я представлю вам сейчас, разновидность путешествия в Нижний мир, совершаемого монгольскими и сибирскими шаманами с целью возвращения пропавшей души. Достигая Нижнего Мира, шаман, при поддержке духов, занимается здесь поисками пропавшей души. Такое путешествие по долбору предназначено для ознакомительных и учебных целей, но впоследствии, освоившись с ним, вы, возможно, захотите использовать его для решения собственных задач. В предыдущей главе я представила опыт восприятия гол в виде вихря, сингулярности или точки. В путешествии по долбору... Мы воспринимаем Гол в виде стремнины водного потока, соединяющего сознание всех живущих и все три мира. Каждый из нас предстает и истоком реки, и ее неотъемлемой частью. Долбор, будучи рекой, естественным, величав и могущественным, а путешествие по нему полно пленительных и чудных переживаний. Я уже говорил о необходимости подготовительного этапа, связанного с сознанием священного пространства и с призыванием духов, так что эту часть обряда можно опустить. Путешествие по долбору обычно осуществляется ночью. Призывание духов принято проводить на закате, а подносимые напитки возливаются перед входом в жилище, где совершается обряд». На Нарезу с подношением священного дыма в освященное пространство перед входом ставится курильница. Путешествие по долбору обычно проходит под удары бубна шамана, либо его помощника. Перед путешествием шаман бьет в бубен и пряшет, пока не соединится с духами-ангонами и не войдет в состояние. Достигнув выступления, шаман садится или ложится, в зависимости от того, сам ли он бьет бубен или нет. Вообразите долбор с многочисленными небольшими ручьями, впадающими в него, каждый из которых представляет сознание отдельного человека. Исток реки находится в верхнем мире у самой оконечности турга мирового древа. И по мере впадения в него притоков сознания, долбор превращается в могучую стремнину, несущую свои воды в нижний мир. Путешествие по долбору начинается со среднего мира, в поисках истока. откуда берут начало река сознание самого шамана. Свой исток я отыскала в дебрях Великой Сибирской тайги, но вы, возможно, найдете свой исток в ином месте. Отыскав исток, следуйте за водами притока, бегущими к долбору. Вы можете обернуться рыбой или иной водной тварью, лететь вдоль русла, подобно птице, или бежать вдоль берега притока в образе зверя или человека. Совершая такое путешествие... Шаманы неоднократно меняют свой облик, превращаясь поочередно в различных животных, а иногда и паря подобно духу. Вы даже можете качаться на волнах, как щепка. Все это способно доставить приятное переживание. Старайтесь замечать, что вас окружает: Деревья, горы, иные предметы местности. Глубок ли и спокоен ваш приток, или он бурлит меж скал, образуя водопады? каких существ вам довелось встретить. Никогда не спешите к долбору, сломя голову, не замечая тех, кто хочет поговорить с вами в пути. Быть может, они располагают ценными сведениями относительно того, что вас ждет впереди. Добавшись до долбора, вы испытаете упоительный восторг при виде могучего потока коллективного сознания всех существ. Здесь вы вновь определитесь, как двигаться вниз, по воде, воздуху или вдоль берега. Вам придется преодолеть огромное расстояние, прежде чем удастся достигнуть входа в Нижний мир. Не забывайте смотреть по сторонам, отмечая места, которые минуете. Говорят, что долбор полон порогов и водопадов. Многое довелось вам встретить? Сибири представляют долбор текущим на север, а вход в Нижний мир располагается у его устья, где долбор впадает в ледовитый океан. Многим шаманам вход является в виде... деляющие ямы в земле, куда с грохотом падает вода Долбора, устремляясь в пещеру, ведущую в нижний мир. Возможно, вы отыщете длинный узкий мост, по которому можно будет перебраться в пещеру, затем следовать по тропе, ведущей в нижний мир. Вы также можете перелететь через водопад или отдаться воле волн, чтобы они отнесли вас в нижний мир. Так или иначе, вы окажетесь схожим со средним миром месте, лишь свет будет более тусклым. Согласно поверьям, это вызвано тем, что в нижнем мире есть лишь половина солнца и половина луны. Многие шаманы встретят у входа в нижний мир стража по имени Манголдай Нагац, монгольский дядюшка. Обычно его представляют мудрым старцем. Шаман, пришедший вызволять душу, может попросить Манголдай Нагаца сообщить местонахождение пропавшей души. Обычно страж проявляет дружелюбие, но он требует к себе уважительного отношения, подобающего его положению. Шаманам Манголдай Нагац разрешает пройти в нижний мир, но большинство духов преграждает путь и в нижний мир, и из него. Считается, что без его вмешательства духи умерших беспрепятственно возвращались бы в средний мир, а еще больше дух живых людей отправлялись бы в нижний мир. Если у вас нет определенной цели для пребывания в нижнем мире, вы, вероятно, не пожелаете там задерживаться. Не отпускайте шаманских духов от себя, ибо в нижнем мире найдутся такие духовные создания, которые постараются напасть на вас, чтобы съесть или похитить вашу душу. Но пока ваша защита крепка, их попытки обречены на провал. Может статься, что вы и не повстречаете таких созданий, но мой долг предупредить вас. В Нижнем мире есть много чудных уголков природы, но попадаются и довольно зловещие. Вы можете повстречать здесь и людей, это дожидающиеся своего перерождения людские души. В некоторых случаях шаман даже может повстречать старых знакомых, общаясь с ними, следите, чтобы они не увязались за вами на обратном пути, если вы только не возвращаете душу этому человеку. Самое страшное место Нижнего мира – Эла-Гурен. Именно сюда изгнаны души самых жестоких и порочных людей, чтобы те не могли вернуться в наш мир. Души людей вроде Гитлера, Сталина, Мао Цзэдуна и других зловещих тиранов в истории человечества очевидно, тоже здесь. Достоверно известно это лишь духом. Шаманы, побывавшие там, говорят о злобных существах, старающихся не выпускать оттуда шаманов. Если вы когда-нибудь отправитесь в эла позаботьтесь о своей защите и постарайтесь быстрее покинуть это гибельное место». Завершив изучение нижнего мира, возвращайтесь к долбору и поднимайтесь вверх по течению. Лучше всего паря над водой, позволив силе барабанной дроби и окружающих духов нести вас по воздуху. Вы последуете стезей птиц, дорогой, по которой души возвращаются в средний мир, когда наступает время перерождения. Вы можете обернуться птицей и лететь в окружении шаманских духов, подобно птичьей стае. Взмывайте в небо над водопадом, устремляясь от входа в Нижний мир через сумрак к синеве. Поднявшись ввысь, вы почувствуете, как вас, словно пушинку, подхватит ветер, а звезды будут оказывать вам путь. Млечный путь, небесный шов, путь птиц, душ, оказывается слепком в небесах, бегущего внизу долбора. Посмотрев вниз, вы увидите, что небесный путь, по которому вы следуете, вторит направлению вод долбора. Перед вами предстанет удивительная картина. Высоко в небесах, на самом деле за небесами, и птиц приводят вас в верхний мир, вы повстречаете исток долбора. В небесах, позади огромного дерева, вы увидите родник с заводью, исток долбора. За деревом располагается бревенчатая изба, жилище Умай, матушки-богини и хранительницы людских душ. Если увидите ее, окажите ей почтение, поскольку она может показать вам нечто особое. Души живых существ находятся на ее попечении. Они, подобно птахам, поркают с ветки на ветку, пока не придет черед рождению. Возможно, вы увидите птиц, ныряющих в воду заводи, чтобы отправиться в средний мир, где они войдут в тело ребенка при его появлении на свет. Находясь в верхнем мире, вы, возможно, заходите там задержаться, чтобы ближе познакомиться с ним. Пусть духи-помощники направляют вас. Завершив свои труды, ныряйте в воду долбора, и пусть они несут вас обратно. Постарайтесь освоиться с ощущением погруженности в воды всеобщего сознания. Не спешите с возвращением. Отдайтесь своим переживаниям и наблюдайте за происходящим вокруг вас, пока воды не принесут вас к устью вашего притока. Достигнув устья, следуйте вверх по течению, пока не придете к истоку, откуда опустились в путь. Путешествие к Далбору часто оказывается достаточно долгим, так что по возвращению вас может одаревать усталость. Не забудьте поблагодарить духов за те впечатления, которые они даровали вам. При путешествии по Долбору с целью возвращения пропавшей души, шаман обычно из нижнего мира отправляется непосредственно к началу пути, но раз это упражнение предназначено для ознакомления, мне хотелось показать вам все русло мировой реки. Отправляясь в Нижний мир, летя с птиц к истоку Долбора, а также возвращаясь в Средний мир, вы тем самым проделываете путь, который совершают все людские души со дня смерти до последующего рождения. В этом смысле описанное мной путешествие предстает своего рода переживанием хода перерождения. Пусть оно дарует вам больше впечатлений, радости и опыта.